Между тем, когерентные излучатели имелись теперь не только у занявшей позиции в космосе стороны. На окраинах стремящегося во Вселенную Роя набрали высоту очень легкие в сравнении со своими противниками лазеры одноразового действия зато рентгеновского спектра. Их системы уже наводились на висящие над ними и температурно-контрастные, сравнительно с галактической бездной, вражеские станции. Некоторые излучатели были поражены до выстрела, но таковых были единицы. Основное количество развернулось в боевом порядке. Внутри этих небольших хитрых боеголовок произошли атомно-водородные взрывы средней мощности. Неизмеримо малые доли секунды они испарили тысячи металлических струн стержней, опоясывающих их по кругу. Стержни, в свою очередь, родили излучение. Оно понеслось вперед с предельной для этой вселенной скоростью и поразило цели. В нескольких случаях произошло дублирование систем наведения. Это было не так как лазеры действовали несогласованно. Мы знаем, почему это происходило. Находящийся под землей штаб перестал управлять боевыми действиями с момента запуска ракет-монстров, потому как не имел никаких сил и средств для этого и даже для наблюдения за боем. Все происходило по заранее созданному плану, заключающемуся в полной автономности каждого носителя. Эта схема имела много положительных сторон в ведении боя. Однако повторы в выборе незапланированных заранее мишеней были в этом случае неизбежны. В двух эпизодах поражения вражеских станций Произошла даже накладка попаданий, что по-своему представляло некоторое замечательное отклонение в теории вероятностей. Ведь лазер попадал в цель практически мгновенно, даже на расстоянии в 5000 километров. После удара рентгеновского луча цель обычно уничтожалась. Иногда взрывалось двигательное топливо, иногда реактор. Поэтому мишень сразу исчезала с систем наведения других станций, и они начинали поиск новых объектов. Бывало, через некоторое время системы наведения вновь засекали уже несколько остывший, пораженный излучателем корпус большого спутника и снова стреляли по нему, хотя это было лишнее. Защищающаяся сторона почти не делала таких ошибок. Ее средства все-таки пусть кое-как, но управлялись согласованно. Поэтому, несмотря на то, что диктатор Аргедес вывел в космос почти 200 устройств с ядерной накачкой, они действовали не очень эффективно. У обороняющихся не было подобных лазеров. Столь высокодиапазонные системы считались ненужными, ведь рентгеновские лучи не проникают через атмосферу, а земляне давно считали космические силы планеты уничтоженными.